90-е. Вечером, вернувшись домой, я не готов даже говорить с тобой. Не смотри на меня так ласково. Да, знаю, это не та жизнь, о которой ты мечтала. Но увидишь, увидишь, ты увидишь, что все изменится. Может быть, не завтра, но однажды изменится. Крутила песню Луиджи Тенко. Это было так похоже на то, что происходило с ней. Да. Ее маленький праздник закончился. Ни клоунов, ни музыкантов. Столы с грязной посудой, пол, усыпанный конфетти. Тишина, грусть и сожаление. То ли она теряет человека, ставшего близким, то ли он не был близок. Он еще говорит с ней, но это пустое. Как будто что-то пустое появилось между ними. Как будто протягиваешь руку, чтобы погладить зверька, а зверек отбегает. Будто опираешься на стену, а это не стена, а занавеска Увидишь, все изменится У Тэнко в голосе тоска, потому что это всего лишь слова Она бы изменилась, и все изменилось бы Но как, если тебе не верят? А те, с кем он расстался, тоже терпели его молчание? Его едкие подколки? Понимали, что он просто подросток, которому нужно тепло? Думала сделать его счастливым? Он несчастлив с ней, но вот вчера сказал «Я привязался к тебе, и не уйдешь. Да и куда идти?»